Глава 36 Все оказалось немного не так, как я себе представляла. Мой план состоял в том, чтобы отыскать на балу Блейдена и тихо сообщить ему о готовящейся диверсии. Я никак не ожидала, что повелитель тьмы сам найдет меня, пригласит на танец, а затем отведет в подпространство где мы все обсудим. У меня странное ощущение, будто он что-то сделал со мной, пока я была в полузабытии и не признается в этом. Чем ближе я подходила к дверям, за которыми спит алтарь тьмы, тем сильнее тряслись поджилки. Снова тот же зал, который в очередной раз решит мою судьбу. Блейден не солгал и вся стража действительно растворилась. Спина свербит от ощущения постороннего взгляда, будто мне автомат в спину наставили. Чтобы толкнуть дверь и войти внутрь, мне потребовалось собрать в кулак всю отвагу, какую только смогла найти. Зал с алтарем встретил меня мертвой тишиной. Каменный артефакт, связавший меня с повелителем тьмы, многозначительно переливается зловещим зеленым светом. Даже на расстоянии десятков метров я чувствую эту силу, тяжелую. Грозную, вязкую, одно слово, тьма. Ну и где обещанная стража, которая должна меня встретить? Неожиданно в памяти всплыл тот дурак, которому хватило ума поджечь дворец Блейдена черным огнем. Чего я жду от этих людей? Если не откроют по мне огонь, то это можно считать успехом. Миледи! Вкратчивый мужской бас, от которого у меня мурашки побежали по спине, я медленно обернулась. Передо мной предстал зрелый мужчина лет пятидесяти, подтянутый и крепкий. Возраст ни капли не умолил его мужества, а лишь добавил особый шарм. Но меня этот мужчина почему-то напугал. Стоило взглянуть в его глаза, как мне стало зябко. Так захотелось, чтобы рядом оказался Тар, а лучше Блейден. Меня зовут Аркангас. Повелитель приказал мне проследить за тем, чтобы вы заманили сюда своих подельников» равнодушно произнес он. «Но меня будто окатили ведром ледяной воды. Для этого мужчины я как будто вдвойне отвратительно. Не только воровка, но еще и воровка-предательница, которая сдает своих же». Я мотнула головой. «Сейчас не время для эмоций. Речь идет о чем-то настолько масштабном, что нужно взять себя в руки и сделать то, что потребуется. Свет намерен уничтожить» целую стихию, и что-то мне подсказывает, что и ее носителей тоже. Если не убьет, то лишит магии точно, ибо алтарь стихии является источником силы для всех ее носителей. А там и до физического уничтожения рукой подать. Я вновь посмотрела на офицера Аркангаса, который сверлит меня немигающим взглядом. Ни одна мышца на его лице не дрогнула, но серые глаза сквозили презрением. Я подняла подбородок, и, глядя ему прямо на него, произнесла в артефакт связи. «Свет, у меня проблема. Нужна твоя помощь». «Думал, мне не хватит сил выдержать его тяжелый взгляд». «Ха! Я как никогда уверена в правильности своего поступка». «Опрятать эмоции за три года воровства научилась неплохо». «Что не так?» — раздалось у меня в ухе раздраженное шипение Света. «Ух, как он нервничает! Алтарь окружен защитой, которую я не могу преодолеть!» — солгала я. А может, и не солгала, кто его знает. Может, алтарь и вправду чем-то защищен. В ответ свет зашипел в артефакт. Самые такие ругательства, что у меня уши чуть не свернулись в трубочку. А еще говорят, что женщина эмоциональные существа. Сейчас приду!» Рявкнул он так, что я сразу же обратилась к Аркангасу. «Уводите меня!» С улыбкой выдохнула я. Уж стражи Блейдена, чем разъяренный свет. Удивительно, как легко мне дается завершение криминальной карьеры. Стоит только вспомнить его поцелуи, как меня передергивает. Не желаю больше не видеть, не слышать этого человека. Хочу жить обычной жизнью и никому не причинять зла». Сию минуту плотоятно улыбнулся Аркангас, а в следующую секунду на моих руках затянулись магические браслеты. Это местный аналог земным наручником, но более продвинутый. Браслеты не только сковывают руки, но и лишают возможности использовать магию. Не сказав больше ни слова, офицер грубо дернул меня и повел куда-то вглубь зала. Мы шагнули в портал и вышли. «Ты?» Вырвалось у меня, когда передо мной вырос гардиан, собственной персоной. Судя по взгляду офицера, он тоже не планировал встретить здесь наследника трона. «Я, красавица!» — облизнулся герцог с каким-то безумным и хитрым взглядом. «Ежу понятно, что он затеял какую-то пакость. Не ожидала!» — подмигнул он мне. «Что вы здесь делаете, ваша светлость?» Недовольно спросил Аркангас. «Ага, значит, братец Блейдена не удостоился звания Ваше высочества которое принято в обращении ко всем наследникам трона». «Я ее забираю», — вдруг заявил Гардиан, и мы с офицером синхронно вздрогнули. «Я от страха, он от неожиданности». «Мне приказано», — заявил был Аркангас, но договорить не успел. «Ты не смеешь противиться наследнику рода тьмы», — рявкнул Гардиан, и сию секунду от него отделилась темная дымка. Я на интуитивном уровне поняла, что это магия тьмы. Офицер, который надежно держал меня за руку, вдруг рожал пальца. Я в ужасе посмотрела на него. Никогда еще я не мечтала оказаться в руках правосудия так страстно, как сейчас. Сердцем чувствую, этот мужчина, который презирает меня всем своим видом, мое спасение от грядущих неприятностей. Приказываю повиноваться и отдать мне девчонку. Истерично взвизгнул герцог. И к моему ужасу, Аркангас, этот сильный и гордый вояка опустился перед слезняком на одно колено. «Подойди!» — прозвучал самодовольный приказ. Я даже не сразу поняла, что Гардиан обращается ко мне. Но все мое внимание оказалось приковано к офицеру, который застыл, будто каменное изваяние. Клянусь, если бы герцог не схватил меня за руку, я бы начала тормошить своего конвоира и умолять закрыть меня в самую дальнюю темницу. Я сказал «Подойди», агрессивно приказал Гардиан и, подлетев ко мне, дернул за локоть. От него вновь отделился темный туман и окутал меня. Я приготовилась к худшему. Возможно, брат Блейдена, как и я, обладает даром подчинения – Как-никак тьма властная дама и своих детей одаряет соответствующе. Но ничего не случилось. Устав стоять зажмуренными глазами, я слегка приоткрыла веки. Гардиан, сморщив свою рожицу, как индюк, смотрел на меня, как на недоразумение. Упс, похоже на меня его чара не действуют. Минус на минус дает плюс. Ваша светлость, похоже, что тот, кто сам обладает даром подчинения, не может подчиниться другому. «Неловко вышло». «А ты не так проста, как кажешься, паучок», — цокнул языком герцог. «Что вам нужно?» — осторожно спросила я. «Зачем все это?» — глазами указала на застывшего офицера. «Этот великан так и стоит», — преклонив колено перед слезняком. «Братец решил отправить меня от двора навсегда». Губы гардиана скривились в пугающей усмешке. «Другого шанса вернуться у меня уже не будет», — Произнес он с каким-то намеком, но с каким именно, я так и не поняла. «А я тут при чем воскликнула и попыталась вырвать у него свою руку. «Чего пристал?» — спрашивается. «Как будто я заставила его опозориться на балу и разозлить Блейдена. А ты поможешь мне?» — рыкнул на меня герцог и буквально клацнул своими зубами перед моим носом. Не говоря больше ни слов, он грубо дернул меня и куда-то повел. «Самое паршивое то...» что из-за магических наручников я не смогла не обратиться к своей собственной магии, не использовать те снадоби и артефакты, которые вернул мне Блейден. Впервые я оказалась по-настоящему беспомощной, не способной защитить себя даже теоретически. Душу кольнуло сожаление. Нужно было использовать свой резерв и отвязаться от Гардиана еще тогда на балу, — Сейчас я не была бы собачкой на привязи у распоясавшегося мажора. — Чего вы хотите? Что вам нужно? — периодически выкрикивала я, пытаясь понять, что меня ждет. Неизвестность пугает даже сильнее, чем безумный взгляд этого паренька. Он постоянно открывал порталы, в которые мы провалились, как в кроличью дыру. Один, второй, третий. Кажется, он пытается запутать следы. Наконец, беготня закончилась. Мы оказались в маленькой темной комнате со странным сооружением в центре. И тут что-то произошло. Не с окружающим пространством, а со мной. Мое горло начало першить, а вскоре болеть, будто я залпом выпила стакан ледяной воды. Мне сразу догадалась, что так проявляется действие зелья, которое изменило мой голос до неузнаваемости. С момента принятия снадобия прошло уже полтора часа, а значит, время вышло. Новую дозу я не могу принять. Блэй отобрал у меня добрую часть зелий, и нужные для голоса в том числе. Ой, мамочки, как-то все не вовремя происходит по окончании действий. Зелье вызывает сильный спазм голосовых связок, и голос звучит очень специфично. Мне даже страшно открывать рот. Я уже сейчас чувствую, что с моим горлом произошла катастрофа. — Подойди, — приказал гардиан, очень не по толкнув меня вперед. Я нервно облизнула губы. — Подойди ко мне, — повторил герцог, метнув в меня злобный взгляд. «Что-то ноги болят после танцев», — решилась произнести я и сама торопела. Голос звучит так, будто внутри меня, хрупкой маленькой девушки, поселился взрослый мужик, многое повидавший в этой жизни. Густой, хриплый, грудной бас. Голос стал мужским и грубым, пробирающим до мурашек. Я сама себя испугалась, а уж Гарден и вовсе посмотрел на меня с нескрываемым ужасом. «Может, это и к лучшему?» «Что у тебя с голосом?» — спросил герцог после паузы. Интонация прямо как в известной сказке. «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» «Простудилась!» Легкомысленно пожала плечами я. «Хаос! От каждого звука собственной речи мне не по себе!» «Где простудилась?» Гардиан даже не понял сарказма. «Да, тяжелый случай. Похоже, в их семье все мозги достались Блейдену а его кузен урвал всю семейную хитрость. «Дралась на морозе с стархами и простудилась!» Зычно рыкнула я, и получилась действительно эффектная реплика. Гардиан аж вздрогнул всем телом, услышав мой ответ. «Может, на этот раз мне повезет, и этот сумасшедший отпустит во своя странного паука?» «Впрочем, плевать, — решил Гардиан. Ко мне!» — приказал он как собаке. «Ага, побежала!» волосы назад. Фыркнула я и уперлась пятками в пол, не желая приближаться к этой странной штуке. Столб из черного камня, отдаленно напоминающий стекло, подпирает потолок. Он светится, и от этого жуткого света у меня мурашки по коже. Не могу объяснить, что именно меня напугало, но инстинкты взвились и вопят. Беги! А как бежать, когда меня держит неслабый, тренированный воин? Алтарь! «Алтарь!» – загадочно улыбнулся Гардиан в ответ. «Ик! Еще один алтарь! Один уже попортил мне жизнь, а вмешательство второго я просто не переживу. Разве можно усложнить мое положение еще сильнее?» «Как оказалось, можно, ведь предела беспределу не существует. Кажется, в оригинале эта фраза звучит немного по-другому. Но у меня все не так, как положено. Идем!» Он силком подвел меня к странной конструкции, от которой буквально веет холодом. «Что ты собираешься делать?» – зашипела я с ненавистью и поразилась тому, как хорошо звучу. «Все же голос очень много значит. Я вот стала гораздо уверенней, когда заговорила басом. Мне бы только освободиться от наручников, и тогда этот щегол у меня попляшет. Собираюсь поставить брата в такое положение, в котором он от меня не избавится» самодовольно заявил Гардиан. Но что-то в его тоне изменилось. Растерял куда-то всю свою уверенность, особенно когда я открываю рот. То есть допытывалась я, намеренно играя интонациями. Так забавно наблюдать, как Гардиан вздрагивает, когда я повышаю голос. Свет стеклянного алтаря становится все ярче, а я чувствую, что времени у меня немного. Герцог хоть и побаивается, отступаться не собирается. Ты не понимаешь? Взглянул на меня, как на полную дуру. Блэй решил сослать меня в военную академию на границе страны. Оттуда я уже не вернусь», — рыкнул он так, будто это я виновата. «Но на пограничную службу не могут сослать женатого человека», — заявил он. И «Я, кажется, начала понимать, что за сыр он тут устроил. И ты решил жениться на первой встречной, лишь бы остаться при дворе?» — догадалась я. Мамочки, только этот придурок мог додумать до такого решения проблемы. Правильно говорят, у монет считай коллега. Да, я готов жениться на тархе, лишь бы не возвращаться туда, воскликнул он. Ох, какие эмоции! Я слышала, что парни на многое готовы, лишь бы не идти в армию, но не думала, что в других мирах тоже распространено такое явление. Почему я? Неужели при дворе не найдется девушке, которая согласится стать женой первого наследника? Не могла понять я. Тащить Колтарю первую встречную это мягко говоря, недальновидно. Все придворные дамы и большинство невест стихийцы. Для их брака нужно согласие главы рода, объяснил он, косо глядя на меня. Даже Гардину, кажется, странным то, что я не знаю прописных истин этого мира. А для таких, как ты, не нужно ничего. К тому же нас видели вместе на балконе. Поэтому никто не станет оспаривать законность брака, выдвинул он аргумент. «Ах так? С чего ты взял, что я соглашусь за тебя выйти?» – презрительно фыркнула я. «Не кстати вспомнив, что я вообще-то уже замужем». «А кто тебя спросит?» – рассмеялся Гардиан. «А ведь я совсем забыла, что у их рода не принято спрашивать согласие невесты. У меня есть опекун». Пролепетала я слабо. Скорее, из чувства собственного достоинства. Чем от реального желания избежать брака. Я ощутила себя круглой сиротой. «Никого нет в этом мире» кто мог бы вступиться за меня. Даже свет и тот растворился в тумане. «Официально нет», — припечатал Гардиан. «Официально меня в этом мире вообще не существует. Ни одного подлинного документа, ни одной документально подтвержденной связи хоть с кем-то. Бродяжка, вот кто я. Дай сюда руку», — грубовато приказал герцог к своей будущей жене и схватил меня за запястье. «Может, не надо?» — заскулила я. «Поговорим с Блейденом, уговорим его отложить свое решение. Он будто не слышит. Увы». Страх отправиться обратно на военную службу оказался сильнее страха перед девочкой с мужским голосом. Вот что там с ними делают в этих военных заведениях, что мужчина готовы жениться непонятно на ком, лишь бы не возвращаться. В наручниках немного неудобно проводить свадебный обряд. Но она вряд ли волнует мои ощущения. Я привел к тебе будущую супругу. О, великое древо мрака!» Произнес он, положив свою правую ладонь на жуткий алтарь. «Древо мрака? разве ты не должен заключать браку алтаря тьмы, как положено наследнику трона?» Не удержала я свое любопытство в узде. «Замолчи!» – шикнул он на меня. Так и не убрал руку с поверхности древа. «Благослови наш брак», — обратился Гардиан к святилищу. Зеленоватое свечение стало меняться, приобретая все больше черных тонов. «Мама!» — я попыталась вырвать в свои без того связанные руки, но Гардиан не намерен упускать свой шанс, избежать нежеланной службы. «Мертвая хватка! У меня есть один шанс уйти отсюда, тихонечко отгрызть свою руку и бочком-бочком к выходу». «Не хочу я замуж! На этот раз абсолютно точно не хочу!» Но процесс уже запустился. Его не остановить. От ладони Гардиана по древу поплыли волны магии. Твердый камень мистическим образом начал двигаться, меняться. И это зрелище одновременно напугало и заворожило. Вдруг алтарь вспыхнул, будто в него попала молния, осветив все вокруг желто-зеленым сиянием. И погас, как будто лампочка перегорела. Может, и в этом мире есть свои технические сложности? И сегодня где-то сломалась магическая подстанция?